90. Матью слушал, тянул вино, поглядывал на флонировавших черепах. Я ему, Денис, я не могу так больше, а он. Знаешь, как осьминоги у устриц отбирают раковину? Полное наплевательство. Да, это в его духе. И как же? Ждут, когда устрица приподнимет створку и кидают внутрь камешек или кусок коралла. Закрыться она не может, осьминог с ней расправляется и селится в раковине. Он, похоже, заговорил баснями. Его явно беспокоит, кто кого сожрет. Знаешь, Денис маниакально подозрителен. Был уверен, что я у него Марго увести хотел, представляя его в старости. Сухой старик с прямой спиной, идет, стучит палкой в мостовую. Не понимаю, что тебя здесь держит, глотнул вина. Ты его любишь? Марина отвела глаза. Взгляд упал на американку в Италии Рут Оркин, Такую до черточки знакомую фотографию. Уже не знаю.